Том Риддл. Камбоджа и год юнток. Посвящается семьям Тай Сари, Хэнг Вичет, Лей Сок Фиеп, Ацухита Наката, членов избирательного компонента юнток, убитых при исполнении обязанностей, а также экспатриантам, мужчинам и женщинам, работникам негосударственных организаций Камбоджи. Предисловие. Сергей Агаджанов, дипломат. «Москва. Россия. Декабрь 2017 года». Являясь невымышленным персонажем этой книги, я с большим удовольствием пишу предисловие для первого российского издания «Камбоджи и года юнток», книги, в которой, в отличие от всех попадавшихся мне до этого, не только честно, но, что не менее важно, очень по-человечески рассказывается о пребывании временного органа ООН в Камбодже. и о том, как туда пришел мир после 23 лет войны. Позвольте мне начать с нескольких слов о себе. Я приехал в Камбоджу по контракту с ООН 8 марта 1992 года и был назначен помощником руководителя группы планирования выборов передовой миссии ООН, которая буквально через несколько дней была преобразована во временный орган ООН – ЮНТОК. где я стал помощником главного офицера по выборам. Попал я на эту выбранную стезю не по своей непосредственной специальности. Я закончил МГИМО и работал в МИДе, а исключительно потому, что хорошо знал кхмерский язык, что оказалось крайне востребовано при планировании организации и проведении выборов в стране, где после целенаправленного их уничтожения полпотовским режимом И многолетнего остракизма правительством многими государствами после 1979 года практически не осталось людей, владеющих иностранными языками. Кхмерский язык я изучал в институте и оттачивал в двух командировках в советском посольстве в Пномпене, что помогло в знакомстве со страной, ее культурой и традициями, а также со многими политическими деятелями. Я неплохо знал историю Камбоджи, особенно XX века, защитив кандидатскую диссертацию по камбоджийской проблеме. Этот накопленный и страноведческий багаж оказался бесценен и в моей ооновской работе в Камбодже. Поначалу нас, ооновцев, было немного, и почти все скоро перезнакомились и подружились. Это было важно, так как многие из нас никогда до этого в ООН не работали, и нам всем пришлось пройти срочный курс начинающего ООНовца, чтобы понять стиль и методы работы ООН, включая ее бюрократию и администрацию. Навсегда со мной осталось обретенное тогда чувство единства человечества, когда национальное, культурное или любое иное различие перестает иметь значение, становится скорее необходимым дополнением и самостоятельной ценностью в нашей ООНовской Вавилонской башне. Почти все мы были молоды, полны энтузиазма и веры в идеалы ООН. Нам хотелось сделать все возможное для выполнения нашей миссии в этой стране. А для меня эта миссия была особой вдвойне, ведь я знал Камбоджу не понаслышке, прошел вместе с кхмерами тяжким путем национального возрождения и считал своим долгом посильно помочь им и в деле национального примирения после десятилетий войн и братоубийства. Тем более, что работая в МИД СССР, я участвовал в подготовке Парижской международной конференции по Камбодже и присутствовал при подписании мирных соглашений в Париже в октябре 1991 года. Впервые я приехал в Камбоджу в начале мая 1979 года, буквально через четыре месяца после освобождения большей части страны от полпотовцев вьетнамскими войсками и их камбоджийскими союзниками. До сих пор с болью я вспоминаю весь ужас того, что я и мои немногочисленные коллеги в нашем посольстве увидели тогда в Камбодже. Эта горькая память неизменно придавала мне не только моральных, но и физических сил для полной самоотдачи во все годы моей работы в Камбодже и особенно в Юнток, где я был одним из первых и одним из последних сотрудников миссии. Я уехал из страны в мае 1994 года. Моя жизнь сложилась так, что после Юнток мне больше не довелось побывать в Камбодже. но я всегда с интересом следил за развитием этой столь близкой мне страны, поддерживал контакты с коллегами-ооновцами по тем незабвенным временам. И, естественно, мне было несказанно интересно прочитать книгу моего друга Тома Ридла, с которым нам многое довелось испытать и пережить в ходе работы в миссии ООН в Камбодже. Читая эти страницы, я мысленно переношусь в те годы, вспоминаю людей, события, так живо честно и бесхитростно описываемые томом в его книге иногда я даже ощущаю вкус и запахи слышу голоса и мелодии камбоджи тех лет заново переживаю наши бесконечные приключения трудности и радости успехи и поражения тот непередаваемый дух воодушевления и товарищества совместных усилий в созидании чего то очень важного и такого человеческого не для себя а для миллионов незнакомых и истрадавшихся людей. Наверное, пережить такое дается лишь раз в жизни, и я искренне благодарен Тому за то, что он написал эту книгу, которая теперь лежит на моем рабочем столе, и к которой я периодически возвращаюсь с неизменной признательностью ее автору и всем упомянутым в ней людям. Сергей Агаджанов